493. Август 22. Жизнь внешняя и жизнь духа. Каждый идет на своем плане, хотя и переплетаются они тесно. Обычно впечатление и пребывание в тонком мире во время сна не доходят до земного сознания, но тем не менее они есть и очень влияют на человека. Будем внимательно отмечать все прозрения над плотное состояние, ибо по мере роста внимания к ним и утончения организма они будут усиливаться и приобретать стройность и последовательность».